Я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится. Зачем нужны шипы? Задав какой-нибудь вопрос, маленький принц никогда не отступался, пока не получил ответа. Неподатливый болт выводил меня из терпения, и я ответил на обум. Шипы ни зачем не нужны. Цветы выпускают их просто от злости. Вот как.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 Там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка и ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил и никогда ничего не делал. Он занят только одним, он складывает цифры. И с утра до вечера твердит одно «Я человек серьезный, я человек серьезный, совсем как ты». И прямо раздувается от гордости, а на самом деле он не человек. Он грип? Что? Грип. Маленький принц даже побледнел от гнева. Миллионы лет у цветов растут шипы, и миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Так неужели же это не серьезное дело? Понять, почему они изо всех сил стараются отрастить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не важно?